Глава пятнадцатая. Милена. В доме воцарилась тишина. С отчимом я больше не разговаривала. Да и он не особенно горел желанием обсуждать произошедшее. Мама отправилась с Лёжкой к нему в комнату. Судя по всему, доделывают уроки. Затем она укладывает его. Выглянув в щелку при открытой двери я убедилась, что за мной контроля не ведут. Снова вернулась в спальню, порылась в шкафу и достала велюровый спортивный костюм. «Отлично!» Ну вот дилемма, как спуститься вниз и остаться незамеченной. «Мой мобильник прожужжал». Пришла смс от Максимова. «Буду через 15 минут. Мышка, все в силе?» Я улыбаюсь, быстро печатаю в ответ. «Да». Собирая волосы в тугой хвостик и, покрутившись перед зеркалом, замираю. Румянец на щеках выдает волнение и желание встретиться с Демидом. «Последний раз мы не очень хорошо расстались». Подойдя к окну, я просматриваю видимость и прикидываю, как смогу незаметно смыться на задний двор. Там железная калитка. Вот как раз через нее я выйду на свободу. Охрана выпустила собак, но они меня не трогают. Рекс так вообще от счастья шлепнется на землю и будет ждать ласки. Минуты тикают со скоростью света, и тут я слышу издали рычание мотоцикла. Ох, Димит уже подъехал, а я все еще никак не сообразила, как мне выбраться из дома. Фонарный свет повернул влево, скрывшись за углом дома и рычание вмиг прекратилось. Не прошло пары минут, как пришла вновь эсмазка от Демида. Я жду, мышка. У меня проблема, Максимов. Я впервые из дома сбегаю. Попадусь, отвечать будешь ты. Конечно, я шучу, надеюсь, мой юморный тон он уловил. Три раза блеканул свет фар мотоцикла. Ага, шутку все-таки понял и дал знать, что в ожидании. Выглянув снова в дверную щель, я услышала голоса мамы и Сергея. Они еще не спали. Блин. Обернулась к окну. Это единственный вариант сбежать бесшумно. Не волнуйся, я готов ждать тебя хоть до утра, мышка. Это подбадривает, безусловно. Тихонько открываю окно, гляжу вниз. В принципе, не так уж и высоко. А потом я замечаю темную фигуру. Вот же блин. Мигом плюхаюсь вниз и затаиваю дыхание. Как будто свист донесется до охранника, который проводит обход. Снова выглядываю, уже нет никого. Перелезаю, становлюсь на карниз. Главное – держаться крепко и аккуратно доползти до пожарной лестницы. И у меня все получается. Адреналин в жилах зашкаливает по максимуму. Но я улыбаюсь, будто только что совершил побег из Шаушенга. Пригнувшись, убегаю кустарникам, а там скрываюсь за домом. Калитка близка, а за ней димит в ожидании. Стоит и смотрит куда-то вдаль. Задумчивый такой. Не по годам слишком взрослый. Глядя в его карие глаза, я всегда утопала в них. И даже в ту руковую ночь в больнице, когда он пришел в себя, но был потерян. Я крепко держала его за руку и шептала, что Оля в порядке. В тот момент я совершенно не знала, что лгала Демиду. Его хрусталька не была уже с нами тогда. Максимов вцепился в мою кисть и крепко жал ее, причиняя небольшую боль. Он звал Олю и хмурился, когда я повторяла одно и то же, что с ней все в порядке. А потом он снова потерял сознание. Но до выдоха произнес, это должен был быть я. «Нет, не должен», — ответила я и тихонько удалилась из его палаты, словно меня там никогда и не было. Пс! издаю шипящий звук, и Димит оборачивается. Отлипает от своего мотоцикла и улыбается мне, потому что я все еще за забором. Меня охватывает новая волна волнения. По мере приближения парня, ближе к калитке я ощущаю его аромат духов и млею. Вот уж не думала, что стану когда-либо скучать по парню, от которого добра мне ждать только, если звезды с неба попадают. «Мышка, привет!» Шепчет Демид и не случайно прикасается к моей руке, которой я держусь за прутья железной двери. Мимолетный искра пробивает все тело и заставляет вздрогнуть на месте. Я уже и не надеялся, что ты осмелишься высунуть свой носик. «Я все еще злюсь на тебя, Максимов!» Стараюсь серьезным тоном спустить парня с небес на землю. Одергиваю руку и сразу так холодно становится. Но Я игнорирую это ощущение. Димит ухмыляется, но согласно кивает в ответ. «Помоги мне выбраться, иначе я вернусь обратно домой». «А ты хочешь вернуться?» Его вопрос заставляет меня замереть на месте и задуматься. «Нет». Признаюсь ему и прячу свою улыбку. «Я рада, что ты написал мне. Тот вечер». «Мышка. Не сейчас». Демид обрывает меня из молка, прекрасно осознав, что выбрал не тот момент для разговора. Опять краснее, но благо на дворе ночи мой румянец остается незаметным. Отойди, я аккуратно оттопырю дверь. А ты пролезешь. Не будем сорвать замок, мышка. Вдруг мы еще раз воспользуемся этим путем. Димит подмигивает мне, намекая на еще одно свидание. Ох, это вовсе не свидание. Калитка жалобно скрипит, но подается силе Максимова, а я тихонечко протискиваюсь через образовавшуюся щель. «И вот, ура, я на свободе!» демит стряхивает свои ладошки, словно дело для него ничего не стоило. Передает мне свой шлем и настаивает, чтобы я его надела, а сам заводит двигатель мотоцикла. Улицы наполняются рычанием и воем наших собак. Мы замечаем приближение фонарного света, как зайчики, прыгающие по кустарникам. Мое сердце ухает вниз. «Ну все, сейчас меня поймают и не видать мне белого света еще несколько недель». Но Демид не растерялся схватил меня за руку и потянул на себя безмолвно, приказав сесть. Я забралась и крепко обняла его за торс. «Держись, мышка!» Выкрикнул он и дал газу, оставляя вуаль пыли. Собаки рванули по забору вслед за нами, а охрана увидела удаляющихся нас и что-то передала в переговорное устройство на руке. «Ну все, я снова попала на мушку. Пусть. Значит, несколько часов, проведенных с Демидом, того стоит». Или хотя бы я должна сделать так, чтобы они того стоили. Демид несся по трассе, возя нас за город, и я поняла, что мы направлялись в особенное для него место. Как только он свернул на проселочную дорогу, мы оказались у высокого разрушенного здания, обнесенного забором. Не так-то просто туда пробраться, однако. Остановив мотоцикл, Демид заглушил мотор и дождался, когда я первый слезу. «Где мы?» – тихо спрашиваю у него, оглядываясь по сторонам. Демид молчит, но тоже слезает с мотоцикла и протягивает руку мне. «Идем. Хочу тебе кое-что показать». Его голос даже не дрогнул. «Милен, не бойся. Я не собираюсь тебя убивать». Шутит он. «Спасибо. На ночь глядя, такое говорит самое оно». Я в ответ, но все же вкладываю свою кисть в его теплую ладонь. Демид переплетает наши пальцы в крепкий замок, а затем он ведет нас двоих за дом. А там резкий обрыв и водная гладь, в отражении которой играют звезды и полная луна. «Это просто не передать словами, что я вижу прямо сейчас. Завораживающее зрелище ночной жизни. Прислушиваюсь к тишине, слышу стрек от кузнечиков и вдалеке ухущую сову или филина. Я не хотел тебя пугать», — говорит Демид, слегка склонив голову на бок. «Хотел, чтобы ты увидела осенние краски в ночной тишине. Даже летом тут не так красиво, как именно в это время года». Голос его таит грусть, и я чувствую, как рука Максимова слегка деревенеет от напряжения. Это особенное место, но оно не наше. Я поворачиваю голову прямо и устремляю взор вдаль. Мне стало неприятно делить сокровенный момент, будто я его украла у Демида и его Оли. «Что тебе сказал мой отец?» Заклотнув шумно, я задала вопрос Демиду, на который хотела получить ответ. Парень мотнул головой. «Это не так важно, Милен, не переживай». «Думаешь, я, испугаюсь и стану избегать встреч с тобой?» Многозначительно глядя на меня, Демид тем самым смутил меня и заставил вновь растянуть улыбку. К щекам прилила кровь от изумления и понимания, что я не безразлична Демиду. «Почему же тогда ты оттолкнул меня от себя?» «В тот вечер, Демид, я подумала, что мы нормально общались, а потом...» «Потому что я придурок, Милен». Бросил он себе под нос. Затем опустил мою руку и отошел. Его что-то гложило, будто он хотел о чем-то со мной поговорить, но никак не решался на этот шаг. Луна тем временем поднималась все выше. Стоя у пруда, я ощутила прохладу и свежесть. Вздрогнула, несмотря на то, что оделось достаточно тепло. Увидев меня дрожащий, Демис снял свою кожаную куртку и накинул на меня. «Я же тебе написал, чтобы ты теплее одевалась». Журит меня и смотрит на мои приоткрытые губы. Я опускаю взгляд, зардевшись от его внимания а Демид прикасается указательным и средним пальцем к моему подбородку и побуждает вновь поднять голову. «Хочу поцеловать тебя, Милен». «Я... нам... Может, не сейчас?» Теряясь в словах, я широко улыбаюсь в ответ Демиду. Максимов подмигивает и склоняется ниже, едва касаясь моих губ своими. Я затаила дыхание, готовая принять поцелуй, но Демид останавливается и оставляет легкое прикосновение всего лишь в правом уголку. «Дыши, мышка!» — шепчет и отстраняется змей-искуситель. Максимов отходит к самому краю утеса, поднимает с земли несколько камешков и со всего размаху швыряет воду. Теперь водная гладь покрывается вибрационными волнами, и лунный свет играет на поверхности в догонялке со звездным точечным сиянием. «Такую красоту нарушил!» — пришла моя очередь журить Демида, а он лишь коварно ухмыляется я привез тебя сюда, чтобы попросить прощения за свое поведение в тот вечер. И еще. Он запинается, сомневаясь в своем решении продолжить монолог. Я его не перебиваю, но тоже подхожу ближе к краю обрыва. Мне кажется, что я уже встречал себя прежде. Милен, разве такое возможно? Каждый раз, когда я закрываю глаза, то вижу твой облик. Это началось с тех пор, как... Волнение снова охватывает меня, но я не спешу сознаваться Демиду, что его помутнение происходит не без основания. «Расскажешь мне, что произошло с тобой?» Я смотрю на точечный профиль спокойного Демида, но таким он кажется только со стороны. Максимов молчит и, искоса глянув на меня теплым и таинственным взглядом, отрицательно качает головой. «Не сегодня, мышка. Я пока не готов». «Хорошо», — соглашаюсь я, продрогнув. Он замечает это и хватает меня в охапку. «Иди ко мне и расслабься. дрожишь как лист на ветру». Шутит Димит, «Мы долго стоим в обнимку, и я начинаю млеть от его теплого дыхания, касающегося моей макушки». «Давай встречаться, Милен». Тишину нашего единения разрывает его вопрос. Ш «Что?» Опешив, я немного отступаю от Максимова и смотрю в упор. Димит жмет плечом, как будто ничего такого сверхъестественного не произошло только что я предлагаю тебе начать встречаться. Официально. Серьезность его вот тона меня ошеломляет. Я... Я не знаю даже, как ответить тебе. Меня одолевает приступ истеричного хихиканья. Димит снова обнимает меня и крепко прижимает к себе. Просто скажи. Да, Димит, я согласна. И вопрос отпадет сам собой. Но мы же ненавидим друг друга. Какая глупость. Расмеялся Демид, и я поддалась искушению, прильнула к его груди, чувствуя вибрацию смеха. Я не буду настаивать на ответе сейчас: даю тебе неделю на раздумье, Милена. Просто знай, что за эти несколько недель ты единственная, кто пробудил во мне желание двигаться дальше.